Ежовые рукавицы. Отъезд Берзина с Колымы был отмечен новым руководством Дальстроя кровавым салютом. 5 декабря в Магадане сотрудники НКВД расстреляли 66 человек. 8 декабря 38 19, 1, 20, 44 человека. Правда, если быть точным, то это приводились в исполнение постановления Дальстроевской тройки, которые были приняты еще при Берзине. Новая тройка была назначена НКВД Лишь после утверждения новых работников в должностях она приступила к работе с утверждением Спиранского. Да, кроме того, перед новым начальством Москва поставила более масштабные задачи. На этот раз нужно было работать не по мелочам, а создавать миф, а громадной контрреволюционной организации, которая охватывала весь трест. Возглавлять такую организацию, конечно же, мог только сам директор Дальстроя. Для расследования такого крупного дела естественно они годились чекисты, работавшие вместе с Берзиным. Поэтому... Еще перед выездом Павлова из Москвы нарком внутренних дел Ежов сформировал специальную группу работников Центрального аппарата наркомата. Руководителем группы нарком назначил Павлова. В ее состав были включены старший лейтенант госбезопасности Василий Михайлович Спиранский, оперативные сотрудники Кананович, Богин, Винницкий и Бранштейн Все они вскоре стали известны как Московская бригада НКВД. Видимо, Павлов еще в Москве перед выездом на Колыму получил подробные инструкции, как нужно действовать после отъезда Берзина. Аресты берзинских соратников начались еще в те дни, когда тот был в дороге. Причем в Москве спланированы они были заранее. Поэтому, если даже кто-то из дальстроевцев к этому времени уехал из Ногаева, Скажем, в отпуск место его временного пребывания органам НКВД было известно. Аресты этих людей производили по всей стране. Одним из первых после отъезда Берзина с Колымы через день 6 декабря в Магадане был арестован Лев Маркович Эпштейн, правая рука директора Дальстроя. Еще через день, 8 декабря, в Москве сотрудники НКВД арестовали Карла Григорьевича Калменя, начальника особого сектора Треста. Он также, как и Эпштейн, был одним из близких друзей Берзина. 18 декабря был арестован заместитель Берзина по лагерю, начальник Севостлага, кадровый чекист Иван Гаврилович Филиппов. Причем, поскольку он имел звание офицера, капитана государственной безопасности, А это соответствовало генеральскому званию в армии. Телеграфное указание арестовать Филиппова было дано шифровка из Москвы лично наркомам внутренних дел Ежовым. Некоторых сотрудников Дальстроя арестовывали даже в санаториях. Шифрограмма 20 декабря 1937 года. Управление НКВД по Крымской АССР. Начальнику ОНКВД по ДВК Бухта Нагаева. Согласно телеграфного распоряжения зам. Наркома внутренних дел товарища Фриновского, примечание – Михаил Петрович Фриновский, заместитель Наркома внутренних дел, имел воинское звание Комкор, командир корпуса, которое соответствует современному званию генерал-майор. Конец примечания. Нами арестован находящийся в санатории города Севастополя Рапопорт Е.М., который направляется в ваше распоряжение первым отходящим этапом. Помощник начальника ОНКВД по Крымской АССР Кривич. Смотри источники и литература. Пункт 150. Все эти ближайшие помощники Берзина на первых же допросах признались, что являлись участниками антисоветской контрреволюционной повстанческой организации на Колыме и единодушно указали, что руководителем этой организации являлся директор Треста. Например, Первый допрос Филиппова состоялся 22 декабря в Магадане. К этому времени Берзин был уже арестован. Но Филиппов не мог знать этого, так как с момента своего ареста содержался во внутренней тюрьме Дальстроевского ОНКВД. одно из первых кирпичных зданий, построенных в Магадане и в просторечии звавшийся «Дом Васькова». Несмотря на это кадровый чекист, начальник всех колымских лагерей на допросе заявил «Я являюсь активным участником антисоветской организации на Колыме, Возглавляемое Берзиным. Смотри «Источники и литература», пункт 151. Филиппов назвал 62 фамилии руководящих работников Треста, которые якобы, как и он сам, являлись участниками антисоветской организации на Колыме. На вопрос следователя, какой конкретно террористической деятельностью занималась их организация, этот заместитель директора Треста ответил. Берзин сказал, ни перед чем не остановлюсь и убью Сталина, Молотова или Ежова. Кроме того, рассказал Филиппов, Нами был намечен план убийства в Хатынахе Фриновского, который приезжал на Колыму в прошлом году. Но он на ночлег выехал в Ягодное. Берзин специально выезжал в Хатынах по получении телеграммы о везде Камкора. Смотри источники и литература. Пункт 152. Через день после Филиппова был арестован начальник поличасти Дальстроя Борис Алексеевич Булыгин, всего-то месяц тому назад проводивший партийный актив, где впервые во всеуслышание выступавший начали клеймить Берзина и задавать ему неудобные вопросы. В конце декабря 1937 года уже и не только членам партии, а и самым рядовым жителям Магадана и Нагаева стало ясно, что эпоха Берзина на Колыме закончилась. 26 декабря президиум Ольского райсполкома, которому в административном отношении подчинялся поселок Нагаева-Магадан, принял постановление о переименовании улицы Берзина в улицу Сталина. Смотри источники и литература. Пункт 153. Официально, до всеобщего сведения, Информацию о том, что Берзин, вражеский руководитель, сообщила газета «Советская Колыма» 18 января 1938 года. В одной из статей того номера говорилось, что бывший директор Треста делал ставку на развал хозяйства Дальстроя, на стирание всякой грани между преступником, отбывавшим наказание по приговору советского суда и честным советским человеком. А через три месяца в этой газете было опубликовано решение в партийной комиссии при политуправлении Дальстроя об исключении из партии Берзина И еще 21 человека из руководства Дальстроя как врагов народа. К этому времени большинство арестованных Дальстроевцев на допросах уже дали показания о том, что они состояли в антисоветской контрреволюционной организации. возглавлявшийся директором Треста. Здесь следует отметить, что в декабре 1937 года одновременно с Берзиным в Москве была арестована группа руководящих работников Дальстроя. Заместитель директора Завен Арминакович Алмазов Главный бухгалтер Треста Павел Евгеньевич Евгендьев-Цацкин, заведующий учетно-распределительным отделом Александр Николаевич Майсурадзе, заведующий особым сектором Карл Григорьевич Калнынь-Эзаретис, редактор газеты «Советская Колыма», писатель Роберт Августович Апин. В большинстве своем они, как и Берзин, уехали с Колымы в отпуска. Алмазов работал в московском представительстве Дальстроя. Расследованием их контрреволюционной деятельности занялись сотрудники Центрального аппарата НКВД. Их дела... были оформлены в течение полугода, и в июне-июле 1938 года военная коллегия Верховного суда СССР вынесла всем смертные приговоры. Как правило, в день приговора или вскоре после его вынесения каждый из них был расстрелян. Остальными работниками Дальстроя, в том числе доставленными из Симферополя и других городов страны, занялась московская бригада НКВД, работавшая в Магадане. Первое время ее члены по-прежнему считались сотрудниками Центрального аппарата НКВД. Они подписывали протоколы допросов своими московскими должностями. Затем, постепенно, один за другим, чекисты были переведены на должности в структуре ОНКВД под Альстрою. Они стали подписывать протоколы допросов соответственно своими колымскими должностями. Московская бригада в конце 1937-го, начале 1938 -го года развернула на Колыме бурную деятельность. Волна арестов прокатилась по Магадану, Нагаева, по многим поселкам на автотрассе и за ее пределами. брали не только работников дирекции Треста. Фактически были обезглавлены все производственные и отраслевые управления Дальстроя, его наиболее важные предприятия. Такой огромный объем карательной деятельности был не по силам только московской бригаде, состоявший лишь из нескольких человек. Поэтому, как только члены бригады были оформлены в качестве сотрудников Дальстроевского НКВД, а Спиранский стал его начальником, весь аппарат этого управления был подключен к репрессивной деятельности. Причем с первых дней начали арестовывать людей, образно говоря, по обе стороны лагерного забора, и вольнонаемных, и заключенных. Мало того, сотрудники УНКВД арестовали группу своих коллег-руководителей Управления северо-восточных исправительно-трудовых лагерей, И нескольких низовых лаг-подразделений отдельных лагерных пунктов. К июню 1938 года репрессиям подвергли 285 вольнонаемных хозяйственных работников и сотрудников у Светла, а также 3000 302 заключенных. Смотри источники и литература. Пункт 154. Понятно, что такое огромное количество арестованных создало неожиданные трудности для Московской бригады и управления НКВД. Ведь даже тюремных помещений в Магадане для трех с половиной тысяч человек найти было невозможно. Известный дом Васькова, то есть внутренняя тюрьма ОНКВД, могла вместить одновременно не более нескольких сотен. Немалые трудности для сотрудников ОНКВД представляла документальная подготовка такого количества обвиняемых к судебным процессам или даже к заседаниям тройки, допросы, очные ставки, технические и иные экспертизы. Но Павлов, Спиранский и их помощники нашли выход из возникших трудностей. Для размещения арестованных, уже содержавшихся в лагерях, в качестве заключенных в Магаданском транзитном лагере на втором километре трассы была срочно построена отдельная зона. Туда поставили несколько больших палаток. В эту новую тюрьму собрали арестованных заключенных из лагпунктов самого Магадана и близлежащих поселков, в основном расположенных на Охотском побережье. Подобно тюрьма, несколько меньшего масштаба, один деревянный барак и глухая ограда.